Второе. Клаксон, продавленный потным пальцем водителя, который только теперь задним числом по-настоящему испугался нападения, взбудоражил весь сумасшедший дом. Больные, рискуя получить дубинкой по ребрам, бросали завтрак и прилипали к окнам. Но все равно рассмотреть безумно сигнарющую машину никто не мог, пока она находилась с той стороны ворота. Когда броневик вкатил во двор, санитар-садист уже отдирал от подоконника последнего душевнобольного. «Зачем же вы с такой помпой?» «Доктор, уже час поджидающий машину, вышел навстречу капитану». «Инструкция», — возразил Тарасов, припоминая код замка. «Инструкция — это свято». «А что шофер мой занервничал, так это извините». Толстая округлая дверь сейфа на колесах распахнулась, и капитан заглянул внутрь. Через секунду из темноты вынурнуло его бледное утомленное лицо. — А вы тот самый психиатр? — Вячеслав Викторович Строгов, — спросил капитан. — Давайте, давайте, — доктор протягивал руки к большому кожаному чемодану. Капитан спрыгнул на больничный асфальт. Коротко глянул на доктора, но чемодан не отдал. Он сонно соображал сказать этому доктору-психиатру о мотоциклисте или все-таки промолчать. Решил промолчать. Состояние головы плохое. Может быть, ему это просто привиделось. И куртка черная, и сапоги, выпуклые огромные очки нет конечно привиделось не могло такого быть капитан явственно припоминал золотую яркую полосу на вороте мотоциклиста такой же металлический желтый воротничок ночью в казино он видел на одной декольтированной даме она сняла хороший куш а вот были ли у той дамы черные очки привиделось Бред это! Сон кошмарный! Не скажу. Распишитесь здесь и здесь, пожалуйста. Уже в кабинете доктора, поставив драгоценный чемодан на стол и вытаскивая из специальной маркированной папки лощеные белые листки, капитан подсовывал их доктору, а Вячеслав Викторович, не глядя на устрашающий гриф совершенно секретно в каждом левом верхнем углу, подмахивал бумаги легким пером. «И здесь распишитесь, и вот здесь попрошу». «Должна быть документация на прибор», — вдруг потребовал доктор. «Где она?» За белой дверью кабинета в коридоре заиграла музыка. «Кассил конишину в исполнении ансамбля «Самоцветы»» капитан Тарасов вздрогнул. Хотел поправить фуражку и вспомнил, что он в штатском, и головного убора на голове нет». Почесал затылок и, вытянув из-под своей министерской папки другую папку потолще, положил ее на стол рядом с чемоданом. — Меня просили предупредить вас, — сказал он с сомнением в голосе. Доктор не слушал. Он нетерпеливо отковырнул пломбы от чемодана и уже нажимал изо всей силы на тугие металлические замки. — Вот э, документация. Она... — капитана опять попытался поправить отсутствующую фуражку. — Ну, в общем, она э, испорчена. — В каком смысле? — откидывая крышку кожаного контейнера, живо поинтересовался доктор. — В прямом, — сказал капитан. Все листки грязные. Мы их залили случайно. Кофейник опрокинулся. С трудом оторвавшись от чемоданчика, доктор взял папку и сразу открыл ее. Говорите, кофейник? А почему же бумага коньяком пахнет? С коньяком, что ли, кофе у вас был? Стукнет. «Стукнет на меня чертов Гиппократ», — возвращаясь к своей машине и забираясь на заднее сиденье, переживал капитан Тарасов. «Позвонит ведь, спросит, почему инструкция изгажена. Как потом объяснять, что я три ночи не спал, что кофе с коньяком — единственный цивильный допинг?» «Поехали домой», — устало попросил он, захлопывая дверцу в контору. Бронемашина тронулась, вызвав бурю восторженных выкриков за небьющимися стеклами желтого дома.